Глава десятая. Серый. Вечером, едва успели сесть завтракать, Джек обронил. О, похоронная команда явилась. Он смотрел в окно. Серый и Эри посмотрели туда же. Трупы укладывали на носилки. Георгий, двое мужчин и почему-то женщина. Мужики выглядели хмуро. Женщина то и дело утирала слезы платочком. Серому показалось, что люди стараются смотреть куда угодно, только не в сторону их дома. Вместе с похоронной командой пришла Мария. После того, как тела унесли, поднялась на крыльцо и постучала в дверь. «Заходи!» — бросил Джек. «Давно не виделись!» Мария вошла. «Мира и добра!» «И тебе не скучать!» «Силоса бахнешь!» Джек кивком указал на миску с нарезанной зеленью. «Свежак, только нарубили!» «Благодарю, я сыта!» «Веришь, сам обожрался так, что не лезет. Чего б другого навернуть?» Джек горестно вздохнул. «Так что хотел-то?» «Я подожду. Кушайте». Мария, благочестиво сложив руки, застыла посреди комнаты. «Да ладно уж, не тяни, выкладывай». «Только не подумай, что я в чем-то вас обвиняю», – осторожно начала Мария. Джек ухмыльнулся. «Я думать не обучен, на то другие умники есть». Мария помолчала и неловко продолжила. — Видишь ли, люди, которые вчера приходили к вашему дому, они ведут себя странно. — То есть? — не понял Серый. — Еще вчера, под утро, к нам с матерью Серафимой прибежала Наталья. Это жена Николая, — начала рассказывать Мария. — Одного из тех, кто... — Знаем, — перебил Джек. — Дальше. Мы с матерью Серафимой были в лечебнице. Наталья рассказала, что ее муж, вернувшись от вас, будто превратился в малое дитя. Он не мог вспомнить, зачем и куда ходил. На ее расспросы отвечал недоуменными взглядами. Он забыл, где находится туалет. К умывальнику Наталья тоже отвела его за руку. А вернувшись в дом, Николай попытался лечь спать прямо в одежде. Не надевал ночной костюм, до тех пор, пока Наталья не сказала, что нужно это сделать. Наталья надеялась, что это временно и к вечеру все пройдет. Но вечером Николай не встал, чтобы идти на пасеку. Хотя обычно поднимался раньше жены. Ему снова пришлось напоминать, где находится туалет, что нужно одеться, умыться. Когда Наталья сказала про пасеку, Николай не понял, о чем она говорит. Наталья испугалась и побежала к нам. А вслед за ней потянулись другие женщины. Те, чьи мужья и соседи вчера приходили сюда. Серый напрягся. Ничем иным, кроме как воздействием Эри, странные изменения в людской психике объяснить было нельзя. Эри, судя по тому, как изменилось в лице, подумала о том же. А Джек беспечно ухмыльнулся. «Нехило мужики от работы откосить решили. Молодцы. Чаю выпьешь?» Он бросил в чашку щипать заварки. «Нет, благодарю». Мария пытливо смотрела на Джека. «Ты можешь объяснить, что случилось с людьми? Со взрослыми мужчинами, которые вдруг превратились в малых детей?» «Яма», — начала Эри. Джек хлопнул ладонью по столу. Эри замолчала. «Я не доктор, лапушка!» Участливо глядя на Марию, проговорил Джек. «Ты меня, видать, с шаманом попутала. Как по мне, так мужики ваши просто дурака валяют!» Мария покачала головой. «Не обманывай!» «Да я-то чего?» Обиделся Джек. «Небось, не я придуриваюсь, что сортир со шкафом путаю. Сейчас вот как поем, в коровник пойду, поилки налаживать. Сам доберусь, за ручку вести не надо. Наши мужчины тоже не притворяются. Да?» «Ну, стало быть, скоро пройдет. погодить маленько, дайте мужикам отдохнуть. Чай не каждую ночь, спички детям не игрушку устраивают». Мария вспыхнула. «Люди были неправы. Когда придут в себя, они осознают свою оплошность. Флаг им в руки!» Миролюбиво кивнул Джек. «То есть ты хочешь сказать?» Глядя на него, медленно проговорила Мария. «Что это помешательство временное, и скоро оно пройдет?» Джек ответил непроницаемым взглядом. «Я, лапушка, что хотел, то и сказал». «Что ж, спасибо». Мария встала. Джек пожал плечами. «Да был бы ночом». «Пойду. Приятного аппетита. Да хранит вас, мать доброты». Мария вышла. Джек, глядя в окно, подождал, пока она спустится с крыльца, и влепил Эри затыльник Девчонка ойкнула. «Для памяти тебе», — пояснил Джек. «Чтоб запомнила, когда язык за зубами держать надо». Эри вспыхнула. Серый приготовился к истерике, помнил, как нервно девчонка относится к тому, что считает проявлением насилия. но отец и дочь просто молча смотрели друг на друга. Серый сначала недоуменно переводил взгляд с одного на другого, а потом догадался, что на самом деле эти двое не молчат. они ведут диалог на каком-то недоступном ему уровне. В конце концов Эри опустила глаза, пробормотала: я обещаю, что постараюсь быть сдержанней. Джек кивнул. «Уж постарайся, а то ремнем тебя гонять не с руки как-то. Взрослые уже». Эри фыркнула, но промолчала. «Делать-то чего?» — подал голос Серый. «С этими, которые про ночные костюмы не помнят. Это ведь из-за нее?» Он мотнул головой на Эри. Эри насупилась. «Я не знаю, что с ними случилось. Я просто велела им идти домой». «А дальше ничего не велела», — задумчиво проговорил Серый. «Может, поэтому они подвисли?» Джек пожал плечами. «Может и так. Чёрт его знает. Для начала хоть поглядеть на них надо». По дороге в лечебницу Джек велел Серому и Эри не палиться. «Скажем, что ожоги мазать пришли», — предложил он. «Мария сказала, этих ушибленных бабы туда притащили. Послушай, что с ними». Он обращался к Эри. «И я попробую. Глядишь, сообразим чего? Аккуратно только. При них ни о чём таком не трепать. Поняла?» Эри кивнула. Шум толпы они услышали еще на подходе к лечебнице. Приблизившись, увидели, что перед ее крыльцом собралась едва ли не половина населения поселка. Впавших в детство мужчин привели жены и соседи. Вместить в себя всех желающих лечебница, длинный одноэтажный дом, Серый помнил, что там всего две палаты и смотровая, физически не могла, и страждущие топтались во дворе. При виде чужаков возбужденные разговоры ахи и охи смолкли – На них смотрели настороженно. Кто последний к мозгоправу? Расплывшись в людоедской улыбке, осведомился Джек. Ответом было напряженное молчание. «Что, никого? Ну, тогда мы первые будем». И Джек, миновав расступившихся людей, поднялся на крыльцо. Серый и Эри шли за ним не отставая. Джек, формально постучавшись в дверь смотровой, распахнул ее настежь. Категорически объявил. «Здрасте!» Серый и вошли вместе с ним. Посреди помещения сидел на стуле Николай. Напротив него Серафима. На застеленной белой простыней кушетке Мария успокаивала плачущую женщину, ту самую Наталью. «Ты работаешь на пасеке», ласково пыталась внушить Николаю Серафима. «Тебя благословила на это мать доброты. Пчелы, ульи. Помнишь?» Было похоже, что вопрос задает уже не в первый раз. Николай мучительно морщил лоб. «Вспоминай», — уговаривала Серафима. «Постарайся, пожалуйста». «Да он даже меня не помнит», — прорыдала Наталья. «Я уж с ним и так, и этак, а он только глядит жалобно, будто телок годовалый». Серый видел, как замерла Эри, сосредоточенно впившись глазами в больного. Она старалась держаться за спиной Джека. Джек тоже замолчал, присматриваясь к Николаю. Серафима и Мария недоуменно обернулись к вошедшим. «Мира и добра», — сказала Серафима. Наталья всхлипнула и придвинулась поближе к Марии. «И вам того же», — торопливо заговорил Серый. «Мы это... пришли ожоги обработать». Кивнул на Эри. «Видите, на щеке у нее. И у меня тоже». Потянул из-за ремня майку. Наталья, поняв, что он собрался раздеваться, конфузливо отвернулась. Серый запоздало вспомнил, что здесь у шамана даже майки без рукавов считаются верхом неприличия. Слышал, что местные прозвали их одежду дикарской. Кажется, майки в их представлении выглядели чем-то вроде набедренных повязок зулусов. «Выйди, Наталья», — мягко попросила Мария. «Мы позовем тебя, когда обработаем ожоги. А Николай пусть посидит здесь. Будем надеяться, что мать доброты смилостивится, и ему поможет снадобье, которое мы дали». Наталья, утирая слезы, вышла. «А что вы ему дали?» – спросил Серый. Быстро сообразил, что его задача – переключить внимание женщин на себя. Это снадобье надобья готовил шаман. Вот. Мария показала серому аптекарский пузырек. Серый вытащил стеклянную крышку, понюхал. Судя по запаху, обычная валерьянка. Среди лариных настоек тоже была похожая. Хотя шаман в свое зелье наверняка что-то еще добавлял. Серый с умным видом кивнул, закрыл пузырек и отдал Марии. «Все правильно, должно помочь. Так ожоги-то!» Снял майку и повернулся к Серафиме, показывая обожженную кожу на спине и ребрах. Женщина сочувственно охнула. «Сейчас!» Встала со стула, подошла к шкафу со множеством ящичков и принялась перебирать медикаменты. Серый потихоньку покосился на Эри Джека. Эри так и держалась за спиной отца. Она напряженно свела брови, губы чуть заметно шевелились. Джек застыл каменным изваянием, скрестив на груди руки. Он как будто чего-то ждал. «Подойди ко мне», — позвала Серафима. В руках она держала керамическую плошку, похожую на ту, которую вчера принесла Мария. Серый подошел. «Будет больно», — предупредила Серафима. «Придется потерпеть». «Потерплю, ага. А что это за мазь? Из чего вы ее делаете?» Ответы Серый не слушал. Он задавал новые вопросы, стараясь удержать внимание женщин. «У меня вот мачеха ромашку пользует и чернокорень, а батя говорит, что это все хрень собачья и ничего лучше пантенола пока не придумали. Он из бункера принес рецептуру. Сейчас у нас это дело на потоке уже, а мачеха все равно ромашку настаивает. Упорная». Серый болтал и время от времени посматривал на Эри. На Николая не смотрел, Момент, когда тот вдруг громко застонал, схватившись за виски, упустил. А, -а, -а, а взвыл Николай. Серафима вздрогнула и выронила плошку со снадобьем. Сера едва успел ее поймать. «Николай, что с тобой?» Серафима и Мария бросились к мужчине. «Голова!» — с трудом выговорил тот. «Голова болит!» «Сейчас!» — засуетилась Серафима. «Подожди минутку!» Мария уже насыпала в кружку какой-то порошок, Развела водой, подала Николаю. «Вот, выпей». Николай взял кружку, кривясь от горечи, выпил лекарство. Недоуменно огляделся по сторонам и вдруг спохватился. «А чего это я тут, а?» «Ты себя плохо почувствовал», — осторожно сказала Мария. «Помнишь, как сюда шел?» Николай нахмурился. «Нет», — жалобно повторил. «Голова болит. Может, пройдет. Тогда припомню». «А как тебя зовут, помнишь?» «Николаем», — удивился мужчина. «Ты шуткуешь, что ли?» «А жену твою как зовут?» Подала голос мать Серафима. «Натальей?» «Да что с вами такое?» «В загадки играют», — подал голос Джек. «Ты вот знаешь, как мою жену зовут?» «Нет», — удивился Николай. «Вот, и я не знаю. Давай, может, да пока не вспомню, с твоей поживу». Николай насупился, встал со стула. Чуть покачнулся, голова у него, должно быть, кружилась, но ну, к матери Серафиме повернулся решительно. «Пойду я, храни вас, мать, доброты!» Прижал ладонь к сердцу и вышел. Скоро с улицы стали доноситься изумленные возгласы. Джек широко улыбнулся Марии. «Ну вот, лапушка, а ты боялась. Стало быть, действует ваше зелье. Пойду там, скажу, чтобы в очередь строились. А то как поломится сейчас на радостях, все склянки вам перетопчут. Идем!» Махнул рукой эрри серому они вышли во двор так скомандовал джек полезное оно ну становись в очередь и быстро не давая людям опомниться с помощью серого выстроил толпу друг за другом по одному за хоть эрри стояла в сторонке на нее никто не обращал внимания. страждущие сопровождаемые женщинами по очереди заходили в лечебницу и появлялись на крыльце уже с осмысленным выражением лица. «Мать доброты исцелила», — комментировал Джек. «И наказывала спички больше не трогать. А то в другой раз так приложит, что вовсе без мозгов останешься. Вкурил? Нет». Выходящие мужчины смотрели на него ошалело. Женщины испуганно охали и кивали, стремясь поскорее увести исцеленных. Через час во дворе лечебницы не осталось никого. «Все, красавицы!» — доложил вышедшим на крыльцо Марии и Серафиме Джек. «Расползлись ваши саботажники!» Теперь я считаю, можно и самим валерьянке хряпнуть, если не все еще вылокали А можно и позабористить чего. С милости велась заступница, всхлипнула Серафима. Сжалилась, отвела беду. Во-во, и я о чем? Поддакнул Джек. В этом деле главное валерьянку под рукой держать. А там уж мать доброты разрулит. Серафима укоризненно посмотрела на него. Покачала головой и ушла. Джек кивнул Серому и Эри, тоже призывая уходить. «Спасибо вам», — сказала Мария. «Нам-то за что?» — удивился Джек. «Матери доброты молись». Мария кротко улыбнулась. «Мать с доброты я никогда не оставлю молитвами. А вы...» — она замялась. «Что?» — поторопил Джек. «Вы ведь и сами могли обработать ожоги». Прямо глядя ему в глаза, сказала Мария, не приходя сюда. «Я принесла вам лекарства, да и свои порошки у вас есть. Ты пострадал не меньше Сергея, но об ожогах даже не вспомнил и собрался уходить». «А то мало вам убогих!» — усмехнулся Джек. «Еще со мной возиться. Совесть заела, вот и ухожу». Мария грустно покачала головой и чуть слышно проговорила. «Я бы очень хотела, чтобы когда-нибудь ты рассказал правду». «Зря!» — жестко отрезал Джек. «Почему?» Потому что, правда, она на вроде дикого кабана. Кто другой из леса забитого притащит, так будешь глядеть да завидовать. А если сам нарвешься, то с непривычки лишь бы ноги унести. Опасная эта штука, правда. С матерью доброты всяк спокойнее. Ладно, потопали мы. Бывай. Джек подмигнул Марии и спустился с крыльца. А ведь она догадалась, заметил серый по дороге домой. мария это Ага. Ну, сообразила, что дело нечисто, это точно. А как чего, вряд ли скумекает. Мы сами-то ни хрена не понимаем. Да и не из болтливых баба. Мария не будет болтать, подала голос Эри. Почему? Потому что ты ей нравишься. Эри смотрела на Джека с непонятным выражением. То ли радуется за отца, то ли ревнует. И не говори, что не замечал. Джек ухмыльнулся, посоветовал Эри. Привыкай, не она первая, не она последняя. «Да уж», — фыркнул Серый. Эри надула губы, Джек потрепал ее по плечу. «Не психуй. Уж кого-кого, а здешних красоток я точно по дальней дуге обходить буду. В койке, конечно, всякое видал, но если мать доброты туда третий затащит, это к лишится недолго». Серый гоготнул. Эри покраснела, а Джек вдруг резко сменил тему. «Серый, а с чего деревья цвет сбросить могут? Меня спрашиваешь?» удивился Серый. «Да к бате твоего рядом нету. Стало быть, тебе отдуваться». Серый задумался. «Ну, заморозки». Джек мотнул головой. «Не было заморозков. Вредители могли напасть. Гусеницы какие-нибудь или тля. Тоже не было такого. Местные увидали бы. Значит, болезнь какая-то. Я агрономией не очень интересовался». «А надо было», — попенял Джек. «Не девками, а этой самой... Толку, блин, с тебя». Он задумался и вдруг решительно объявил. — Оно потопали, до сада дойдем. — Зачем? — Да кабы я знал, стучится что-то в черепушке, непонятно пока. Дойдем, глядишь, соображу. Через десять минут они были в саду. — Это какой-то бред, — обескураженно объявил Серый, разглядывая голую ветку яблони. На темной коре, если приглядеться как следует, виднелись засохшие следы брызг те же следы серый увидел, присмотревшись к осыпавшимся лепесткам. Болезнь, поразившая деревья, оказалась рукотворной.